Двести восемьдесят второе, август восьмое. Корысти свойственно ограничивать себя. Ковер преданности расстелить. В сердце лучи и токи, и воздействие. Дар сердца светит во тьме. Седьмого было письмо от матери. Скоро чувствуется близость и влияние легко на душе.